Да с лета еще это все пошло. Я к его родителям, как обычно, с малыми поехала. Там, конечно, классно. Природа, озеро, воздух обалденный. У малых сразу все сопли проходят. Но мы же каждый год ездим. Алешка обычно к нам на выходные мотался. Что тут 200 километров? А тут, знаешь, пропал, друг. Когда ходит дело до пятницы, он мне после обеда звонит. То тревога у него, то учение, то комиссия. Я не выдержала и звоню ему один раз, и говорю. Что, знаешь, я, конечно, с большим уважением отношусь к твоим родителям, но не до такой степени, чтобы все лето здесь с ними без тебя тусить. Ты давай, говорю, прекращай этот балаган, да приезжай к нам. Ну, он да, да, и снова та же песня. За лето три раза только приехал. А потом мне баба какая-то стала звонить и сопить трубку. Ну, я все понимаю, не девочка. Мы уже столько лет вместе примелькались, но наглить-то так не надо. Снова стал пропадать, причем обязательно в пятницу после обеда. История понятная, как у всех, ничего нового. А сейчас как? Наговорю же, медовый месяц у нас. Вот оттуда и началась Лешкина неприязнь ко мне. Конечно, я его понимала. Близкая подруга жены застукала его с поличным на месте преступления, так сказать. Я видела его в том дворе еще несколько раз, и он меня прекрасно видел. И, конечно, понимал, что у меня там кто-то живет, и я могу знать о его похождениях с некой молодой темноволосой особой. Взрослый мужик, а тут подруга жены, которая может в любой момент проболтаться. Мы хорошо с ним ладили, но я же не могла к нему подойти и сказать. Послушай, лёша я все про тебя знаю, но имею в виду, что ничего нашей Ирке не расскажу. Не волнуйся. Конечно, он чувствовал себя как уж на сковородке. Любая поездка жены ко мне была для него пыткой. Так что... Ира, почему разошлись? О, ты знаешь, Ань, вот даже не могу об этом говорить. Я понимаю, как это выглядит. Никаких причин очевидных нет, а я ушла к другому. Жена сука. Меня никто не понимает. Ань, никто. Вот бесполезно что-то объяснять. Все как на дуру смотрят. лёша такой хороший, не пьет, не курит, меня не бьет. Что еще надо? Просто стали чужими с годами. Да много всего накопилось. Да тоже. Двое детей. О них тоже надо было думать. А так бы я давно ушла. А это твоего мужа квартира? Нет, моя. Нас же снесли. Видела? Да, видела. Там микрорайон целый возвели. Конечно, видела. Каждый раз проезжаю там и тебя вспоминаю. Да, расселили нас. Это моя квартира. Хорошее место. И квартирка хорошая. Поздравляю. Тут, конечно, все красиво сделано. Заметна твоя рука. Но ты всегда была такая. Во вкусе вам с мамой не откажешь. Спасибо, Аня. Для тебя старалась, чтобы тебе понравилось. Ага, получилось. Так что, как твой лёшка теперь поживает? — Да он хороший просто. — Да знаю я. Сейчас на полковничьей должности в штабе. Он же умный очень, и дети в него пошли. Никита хоть и шустрый, но отучился очень хорошо. А Настя так и вообще головастая, с двумя детьми умудряется работать, что-то там в интернете затеяла. — Да ты тоже у нас не глупая, то газеты делала, то на телевидении работала, а потом так и вообще в экономическую деятельность подалась. Ты уж не прибедняйся. Да не, Ань, я не такая. У меня мозгов кот наплакал. А вот это ум, я понимаю. Всегда с ним интересно было. А разговаривает как. Не то, что я. Типа, как бы. Хотя работаю над этим, конечно. Ирка засмеялась. Я всегда хотела себе умного мужа, чтобы детки умные были. Так что я Лешке очень благодарна. Порядок у нас всегда в доме был. Ты знаешь, Ань, ты у меня спроси, я не скажу, почему расстались. Я не имею в виду его загулы, видно было уже все. Да ерунда. Неприятно, но, Лешка, мой живой человек, такой же обычный мужик, как и все, тоже по сторонам смотрит. Я о другом. Сама не знаю, потерялась все, что нас связывало. А ведь мы очень крепко связаны были. Правда, как две половинки. А потом все развалилось, хотя вроде везде вместе. Да у всех, наверное, так. Хотя для меня это очень сложно было тогда. Дети нормально отреагировали. — Да, спокойно. Кстати, Лешка к ним теплее стал относиться, не так, как раньше. Одну команду раздавал, еще армия эта. Он дает свой отпечаток, Ань. — Он не женился? — Нет, но живет с девушкой. — Прямо с девушкой? — Прямо с девушкой. Ирка рассмеялась. — Аня, я с тобой разболталась совсем. Я ведь вообще на эти темы ни с кем не говорю. — Да я знаю, ты всегда была такая скрутная. Но с тобой я скрытная никогда не была, все про меня знаешь. Про меня особо и знать-то нечего. Не участвовала, не привлекалась. Ирка улыбалась. — Ну, так только, с красавчиком института замечена была. Я подмигнула. — А, Букреев, умер недавно, месяца три назад. — Да? А ты что, с ним виделась? — Да и виделась иногда. У нас на партнерском предприятии его родственница Головбухом работает. Хорошая женщина, очень приятная. Как-то разговорились и выяснили, что есть общие знакомые, так сказать. Так что я про него все знаю, всю биографию. И что он? А почему умер? Вроде наш ровесник. Да он за нами следом женился, но быстро развелся. Делишки там свои клепал. Не до этого, наверное. Бухал потом очень. Печень. Со здоровьем большие проблемы были. Хотя выглядел хорошо. Мы с ним сталкивались несколько раз. Культурный такой. Болтали несколько раз. О, как! А я ведь тогда сильно переживала, когда у нас быстренько все под откос съехало. Только виду не подавала. Да и лёшка приехал, помирились. О, а я думала, что ты... Да что я, Ань? Конечно, увидела все эти чудеса красивой жизни. Конечно, я за Букреева замуж мечтала выйти. Да и он такой. Это с виду незаметно. А наедине он совсем другой. Мягкий такой, спокойный. Может, с этими всеми делами криминальный такой дерганный стал. А так он очень приятный. «Да понятно, я усмехнулась. От него глаз нельзя было отвести. Сплошной магнетизм. А если бы он тебя тогда замуж позвал, вышло бы?» «Не буду говорить», — Ирка улыбнулась. «Не знаю. Для меня лучше Лешки моего мужа нет». «Ой, а что так печально?» «А как Жань?» «Мой Лешка». «А чьи? «Мой, конечно. Муж не может быть бывшим. Мой. Бывших отцов детей не бывает». С мужем можно развестись, а вот с отцом своих двух карапузиков нет. Ань, ну ты знаешь, некоторые моменты они уже стали невыносимыми. Вот этот холод в комнате. Какой холод. Да Лешка же закаленный у меня, ему всегда жарко. Он же в суровом климате учился. Там они кроссы полуголыми в мороз бегали. И ему у нас всегда жарко. Окна всегда открыты. Летом сплит не выключался. И днем и ночью у нас минус 20. Я вообще замерзучаю. У детей-то в комнате всегда тепло, а ему жарко. Спина теперь болит невыносимо. Заморозил меня. Сейчас хоть отогреваюсь. — Ой, я не знала, что ты замерзаешь. — Да не в этом, конечно, дело. Гульки его достали. Он, конечно, шифровался, ничего не могу сказать. Только все равно заметно был. Да мужик такой видный. Он совсем с годами не изменился. У меня знакомая с ним работала. Говорила, что он у женщин там в части очень популярный рассказывала много там, как к нему пытались пристроиться. Да это тоже не главное, Ань. Я себя сейчас дурочкой чувствую, не могу как-то и двух слов связать. Я же тебе говорю, я все эти семейные темы не обсуждаю ни с кем. Хотя у меня много подруг, но в этом меня никто не поймет. А ты понимаешь, Ань, ты меня всегда понимала, я чувствовала, ты как мама. Ей не надо ничего рассказывать. На меня посмотрит и все знает. И ты такая была. А сейчас нет? Я улыбнулась. Аня, я так рада тебя видеть. Ирка встала, подошла ко мне и обняла. Я услышала, как она хлюпнула носом. Ну чего ты, уже поплакали. Я так долго думала, надо ли нам с тобой встречаться, боялась, что ты изменилась. Ира всхлипнула, включила воду и стала умываться. Ты такая всегда с характером была. С каким характером, Ир? Да с таким. Подруга вытирала слезы. Мне мама всегда говорила: "Как хорошо, что у тебя такая подружка, как Анька". Мне за тебя не страшно, когда вы вместе гуляете. Всегда за тебя спрашивала. И дядя Витя говорил, что ты человек хороший. Ага. Дядя Витя, специалист, психолог. Я тоже вытирала слезы. Ты знаешь, я пыталась посчитать, сколько мы с тобой не виделись. Не смогла. Лет пятнадцать? Пятнадцать я не считала. Ага. Да все, Лешка, начал тогда. Вот и перестали дружить. Мне это конечно, очень не понравилось. Но муж все-таки, хочешь, не хочешь, а надо слушать. Ир, да не в нем дело, просто семейная жизнь закружила. Да ладно тебе, кому семейная жизнь ружить мешала. Помнишь, ты же к нам и с Сашкой приезжала, и с этим своим. Хорошо же общались. И Лешка мой говорил, что хорошо, когда ты приезжаешь. Ир, сейчас ехала к тебе, и уже в лифте вспомнила, как вы меня с лёшкой поили и успокаивали, когда я с Сашкой разошлась. Помнишь, еще песни мне пели? Помню. Ирка улыбнулась. Знаешь, Ань, песни сделали свое дело. Это как? «Помнишь, может, у нас с Лешкой есть своя песня?» Ирка напела несколько строк. «Не помню. Это была для меня песня, наша с ним. Он сочинил?» «Да не, ну эта песня там старая, ее никто не знает. У нас с ним связана была история нашего знакомства, когда только-только все начиналось. И он только для меня ее выучил и мне пел. И?» «Спел не только тебе?» «Мне тогда спел?» Я улыбнулась. «Да тебе мы тоже ее пели. Это не запретная песня». — Просто наша. Моя. — Так и что? У Лешки племянница подросла, двоюродная сестры дочка, и после школы у нас несколько месяцев жила. Потом поступать уехала, а тут с репетиторами занималась. — О, и чего? Я многозначительно глянула на подругу. — Да нет, не то, что ты подумала. Малая девчонка, да еще и родственница. Нет, я не про это. Но Лешка, конечно, для нее в авторитете был, она с него глаз не сводила. Я по дому ехала и уже лет через пять к нам опять приехала. Не помню зачем. Но уже такая взрослая, видная, уже такая в расцвете сил. И? Да что и? Так они же родственники. Они не особо родственники. Там сводная сестра, поэтому она ему никто. Так зачем ты тут ее у себя селила? Я не селила, я ее отправила. Мне тут только ее не хватало. Но я не про это. Лешка мой не придурок, он в такие семейные переделки не будет стревать, у него башка на месте. И в собственном доме он не будет такой бордель устраивать, на это у него башка варит. Я тебе о другом. Она тут у нас была и, слышу, просит его на гитаре поиграть. А он уже тогда ее в руки не брал, но, слышу, вытащил из заряжей шкафов. Мимо комнаты иду, он играет, а она слушает, открыл рот. Он вообще же хорошо поет, у него голос красивый, из него бы классный артист получился. — Да я помню, я тоже вам говорила. Но долго они пели. Я на кухне занята сильно была. И готовила, и отчеты еще делала. Помню, по самые уши была вся в делах. Двери все позакрывала. Ну, поют и поют. А потом к детям в комнату пошла и слышу, как она говорит. — Дядь лёш а вот туз пой. Я особо не обратила внимания, что за та. В комнату к детям зашла, приготовила им там майки, одежду на утро. И выхожу. И слышу. Аня, он ей песню мою поет. Аня, мою песню. но это же моя песня. Гира, ну... Ань, ну не делай вид, что не понимаешь. Да понимаю. Я стала в дверях и стою, смотрю на него. Ну, нормальный он. Ну, зачем? Ну, это же наши с ним. Он что, забыл? Я постояла в дверях и ушла. Сказала ему потом? Нет. А зачем? Если он сам не понимает. Зачем? Это не надо говорить. Это же не мой халат он ей там дал, что можно возмутиться. Это же не то, что мы когда-то договаривались, это или это наше семейное сокровище, или фамильные бриллианты. Но это наши, наши с ним. Это внутри должно быть у человека, чтобы он тоже это понимал. Одно дело, когда я рядом, он всем ее пел. Но когда я рядом, я всегда говорил, а это иры и моя песня. Я только ей ее пою. Но вы тоже можете послушать, какая у моей жены песня. А тут, ну это... Знаешь, Ань, мне кажется, вот тогда все и закончилось. Иногда вот такие мелочи перевешивают любую интрижку на стороне. Для меня это не мелочь. Да знаю тебя, ты всегда к такому серьезно относилась. Ладно, Ира вытерла набежавшие слезы. Расскажи о себе, все рассказывай. Мы засидели за полночь. Встреча была такой невероятной, теплой, душевной. Столько всего вспомнили. Мы с Иркой наплакались вдоволь. Смеялись тоже очень много, гораздо больше, чем плакали. Конечно, рассказали друг другу и про личную жизнь, и про офисную. Естественно, поговорили о детях и показали все имеющиеся фотографии в телефонах друг другу. Обменялись новостями про общих знакомых. Мы не могли наговориться. На кухне от стенных плафонов падал мягкий желтый цвет, точь-в-точь, -точь, тогда в Иркиной комнате в старом доме. Мы будто погрузились в ту атмосферу нашей студенческой молодости и в полутьме мы казались друг другу все теми же. Не видно было наших морщин, изменений во внешности, только наши голоса звучали. А они остались такими же. И так Ирка сказала. — У меня двоюродная сестра, похоже, с тобой разговаривает. — А я помню, — прервала я подругу. — Но когда только познакомились, ты мне сказала, что я на твою сестру похожа и голос такой же приятный. Я рассмеялась. Да ты ее видела. Да помню, но смутно. Так она, когда приезжает, я так люблю с ней разговаривать. Отвернусь и слушаю ее. Так у вас голоса похожи. Да давай не пропадай больше. Приезжай, с мужем познакомлю. У него дом в пригороде, на выходные мотаемся, друзей зовем. Там, правда, скучно тебе будет. Я знаю, ты не любишь шумные компании. Хочешь, завтра вместе поедем? О, нет, завтра один выходной. А в понедельник на работу. Да ты же меня знаешь, это не мое. Эдик утром приедет, сначала к маме заедем, а потом туда. Смотри, если хочешь с нами. Так тебе рано вставать? Ну да. Да ладно, я уже привыкла, мне пару часов хватает. Завтра днем высплюсь. Тогда ехать уже нужно, сколько там? Да посиди еще в выходной, а Да увидимся еще. Ань, да ты знаешь, что одно то другое. Пока соберешься, хорошо, что ты приехала. Я прямо погрузилась в эти все воспоминания. Такое ощущение, что нам опять по двадцать. Хотя мне сейчас комфортно, а то выясняют все вокруг, сколько кому лет. Глупости все это. Сил только не хватает, гудит и сказываются. То одно болит, то другое. А выглядишь хорошо, ты молочинка. Надеюсь на генетику. Я тебя встретила, ты такая важная, серьезная, как будто незнакомая. Как будто и не Ирка вовсе. Я тоже на тебя глянула, ты совсем другой мне показалось Вроде ты, а вроде нет, рассмеялась Ира. А сейчас вижу, это ты. Ир, ну ехать пора, правда, не выспишься, уже вроде все обсудили, поеду я. Ты, может, останешься? Я будет тебя не буду, ключи оставлю, ты закроешь. Ир, ну не выдумывай, сейчас такси вызвал через десять минут дома, будем еще устраивать проблемы на пустом месте. Ну посиди еще полчасика, а потом поедешь, ага. Сейчас я тебе сладиков соберу, утром позатракаешь Вот забота, как в старые добрые времена. «Помнишь, бабла не было, я к тебе приезжала. Ты мне целые пакеты собирала. Яблоки, чай, печенье, сахар. И ты мне. Давай тогда собирай, а то у меня уже твои салаты не влезают. А утром поем. Ты всегда готовила вкусно. Собирай, не буду даже отказываться». «Ага». Ирка потянулась за пакетами и пластиковыми контейнерами. Она заботливо собрала мне пакет, сполоснула несколько тарелок и, вытирая руки, воскликнула. «А, сейчас тебе фотки отдам». «Какие?» «Да я старые наши фотографии через технику офисную пропустила. Я вообще не люблю все это в телефоне смотреть. Я распечатываю и альбомы делаю. Там у меня уже коллекция, а то телефон этот сейчас принесу Я там несколько наших и тебе сделала». Ира вышла из кухни и крикнула. «Я все-таки надеялась, что мы рано или поздно встретимся». Наши договоренные полчаса затянулись надолго. Ирка достала несколько толстых старых альбомов и несколько новых, уже в современных стильных обложках, и мы снова погрузились в воспоминания. Мы обсуждали наши прически, наряды, модные тогда обновки, вареные джинсы и юбки, и снова то плакали, то хохотали. Ира сунула в кулечек несколько сделанных специально для меня наших с ней совместных снимков, протянула мне, я аккуратно убрала их в сумку, а Ира из старого альбома протянула мне несколько черно-белых фотографий. На! Это головоломка для тебя. А что тут? Я разглядывала три снимка разных размеров. Головоломка, говорю. Так что делать надо? Кто тут? Я не знаю, а ты посмотри. Я крутила фотографии в руках. Они были похожи на вырезки из газет, которые переложили на фотобумагу. На одной в какой-то из безо за скромным столом с белой скатертью сидели несколько взрослых мужчин с серьезными лицами. На другой несколько мужских фигур в теплой одежде на заснеженной площади разговаривали между собой, не глядя в камеру. Третья была совсем невнятной, но тоже несколько мужчин вроде как на улице. «Ира, кто здесь?» «Аня, это головоломка. Чего ты у меня спрашиваешь?» «Так что нужно с ней делать?» Недоуменно посмотрела я на подругу. «Решать ее». «А как решать? Кто это? Я тут никого не знаю. Мужики какие-то». «Так вот и разглядывая мужиков этих. Лупу дать?» «Да не надо, я хорошо вижу». Я снова глянула на фотографии и отложила их в сторону. «Подожди, я тебе сейчас лупу принесу». Ира двинулась в комнату. «Сама уже с этими цифрами скоро видеть перестану. Очки уже ношу». Да я видела, еще обратила внимание, модные такие. Я действительно отметила прозрачную оправу, когда встретила Иру и нежно-голубые отблески. «Только зачем мне? Я вижу нормально, не ищи!» — крикнула я, но подруга уже протягивала мне лупу с ручкой. — На, смотри, а то они некачественные. — Да что там смотреть? — Так что тут, Ир, намекни хоть, — улыбнулась я. — Да смотри давай, без намеков, — глянула на меня Ирка. — Сказала тебе головоломка. Сиди рассматривай. Как узнаешь, кого кричи, я тут услышу. — Так тут кто-то из наших знакомых? — Ну, наверное, для чего-то тебе их дала? Ира продолжала спокойно сидеть рядом. — А, так бы и сказала, тут какие-то партийные деятели. Конечно. Я взяла все-таки лупу в руки и стала под плафоном рассматривать фотографии. Повторный осмотр мне совершенно ничего не дал. Только при увеличении снимка мужчины выглядели крайне серьезными и деловыми. У всех наблюдался один и тот же суровый взгляд. Я сдаю Ир. Так кто тут? Эээ, так дело не пойдет. Задачка не подразумевает подсказки. Сиди и смотри. Я взглянув на подругу, снова погрузилась в изучение фотографий. А ты уверена, что я тут кого-нибудь знаю? Уверена. Так, тогда интересно. Я снова покрутила снимки. Ир, ну правда, не знаю, кто здесь. А это наши знакомые или какие-то известные люди? Отгадывай, сиди, сказали тебе, экзамен без подсказок. Фу, ты придумала. Я тут никого не узнаю. Это какая-то криминальная сходка важных криминальных элементов. А ты что, была на таких мероприятиях? Расхохоталась Ирка. «С вот это взяла?» «Да ну вон, сидят за столом, посмотри. За столом пуст, спиртного ноль. Вон только бутылка с водой до тарелки с бутербродами». Я пыталась рассмотреть содержимое на скатерти. Оно расплывалось при увеличении, и я туда-сюда приближала лупу. А видок у них прямо такие непростые дела обсуждают. Я перевела взгляд на другую фотографию. А тут вон куда-то смотрят в сторону, но тоже чем-то крайне озадачены. Но очень важные у них дела. На партийных деятелей не похоже, на актеров в фильме тоже. Я отложила фотографии в сторону. «Давай-давай, рассматривай». Жду ответа, время пошло. Кирка вроде шутила и улыбалась, но между тем выглядела серьезной. ира ну скажи, это такая важная головоломка, которую мы должны решать в два часа ночи?» Улыбнулась я. Ну, как ответ найдешь, скажешь мне, важна ли она на твой взгляд. Я продолжала крутить снимки. Рассматривала лица мужчин, но кроме общих черт у них, такие как сжатые губы, квадратные подбородки и серьезный взгляд, ничего не находила. Ир, ну я не знаю никого. Ты действительно уверена, что тут? Да уверенная Ну что, прямо никак? Да не вижу, Ир. Может, еще вина подлить? Не, чаю давай. Думаешь, поможет? Ира улыбнулась и потянулась к чайнику. — Ладно, не буду тебя мучить. — Ну давай, а то уже тут сделала секрет. Подсказка тебе, так и быть. — Не окай! Головоломка называется «Найди Федота». — Федота? Здесь он есть? Я с интересом снова уткнулась в снимке. — Ир, ты серьезно? Здесь есть тот самый? Ищи давай, не отвлекайся. — Ничего себе! Я подняла голову. А как же я его найду, если я его не знаю? Нужно догадаться. Давай еще подсказку. Мне стало уже интересно. Да и серьезная Ирка явно что-то знала теперь про того самого Федота. Ир, правда, что ли, он здесь есть? И я крутила фотографии. Ну, может, вот этот? Да и этот тоже может быть. И вот этот тоже. Тут все такие серьезные, на любого можно подумать. Да ты не думай, ты ищи. «Блин, Ира, ну как я его найду, если я его не знаю? Он на кого-то из наших знакомых похож? Чей-то родственник? Я пока сходства не вижу». «Ир, ну не найду я. Подсказывай давай. Я его не знаю». «Знаешь...» Я подняла голову. Ира выглядела слишком серьезно, да и та история не была для нас веселым, курьезным случаем. Поэтому я понимала, что подруга на такую тему шутить не будет. «Нифига себе, прямо знаю?» Минут через десять Ира не выдержала. Слабачка. Так и быть, еще подсказка. Вот, смотри. Ирка ткнула на кучку лежащих рядом фотографий из альбома и маленькие полароидные снимки. Здесь он тоже есть. Здесь, в наших фотографиях, я уже откровенно ничего не понимала. Вот здесь он есть, ищи. Я коснулась вороха фотографий стала их перебирать. Мы только что их разглядывали, там были наши близкие, мы с Ирой, наши знакомые и друзья. Головоломка мне уже нравилась. Я понимала, что Ирка что-то знает и в любом случае рано или поздно мне расскажет. Я перебирала снимки и наткнулась на групповую фотографию нашей институтской компании, включая сокурсников, их друзей, в общем, всеми, кто захотел запечатлеться в кадре на память возле центрального крыльца института. Я приблизила снимок и стала под лупой разглядывать лица. — Дай сюда, — Ирка выхватила фотографию. — А то до завтрашнего вечера будешь отгадывать. Там его нет. И так понятно. Нам там по двадцать лет, а на этих фото взрослые мужики. Можно и так догадаться, что там его нет. Ирка отбросила еще несколько снимков из кучки под моими руками. — Ну, мало ли. Может, кто-то такой засекреченный был. Че, заочники. Приезжих сколько со всей области. Может, кто-то тут в Гриме и в парике. В каком парике? Где-то тут по реке увидела. Я продолжила перебирать снимки. Ира периодически вздыхала и отбрасывала лишнее, чтобы облегчить мне задачу. И когда я особо засматривалась на очередную фотографию, опять вздыхала, вытаскивала у меня ее из рук и снова откладывала в сторону. Поиски затянулись надолго. Ира не сдавалась, а также сидела и спокойно следила за моим расследованием. В итоге у меня на руках остались всего несколько фотографий, Причем на них были самые близкие. Ирка не выдержала, взяла несколько снимков, а остальные убрала в сторону. Положила их слева от меня, а справа пододвинула поближе черно-белые фотографии этих серьезных мужчин. Давай уже так попробуем. Я посмотрела на левые фотографии и с недоумением глянула на подругу. Там выбирать было даже не из Я еще разглянула на знакомые лица и спросила. Так может надо увеличивать? Где-то там в потемках на заднем плане — Да не надо ничего увеличивать. Давай, вот и вот, уже все подсказки закончились. ими совесть. Я глянула на фотографии Иркиной мамы и рассмеялась. — Надеюсь, дед Федот, это не твоя мама? — А ты что, видишь мою маму на фотографиях справа от себя? и раскривила губы и протянула последнюю фразу, намекая на мою глупость. — Так знаешь, ты мне тут выбора не оставила. — Ну, наверное, оставила. — Ира, надеюсь, это не ты? — А, ну да, нужно же еще смотреть на фотографии справа. Тебя тут нет. — Бабушка? — Ира, это твоя бабушка? Хотя ее тут тоже нет. — Я исключаюсь, это ложный путь. — ирну тебя. Остается только наш дядя Витя. Все, я готова отвечать. — Это дядя Витя. Больше никого тут нет. Я рассмеялась и подняла глаза на Ирку. Она сидела спокойно и безо всякой улыбки смотрела прямо на меня. Потом взяла у меня из рук маленький полароидный снимок где она была в окружении своей родни, и приблизила к одной из фоток серьезных мужчин. Вернее, к одному из них, как раз смотрящего в камеру с самого края и сидящего полубоком. Потом она отложила семейный снимок и взяла из кучки фотографий на которой тетя Рая вместе с дядей Витей улыбались за праздничным столом и снова приложила ее к черно-белому снимку с серьезным мужчиной с краю. — Я не хотела тебе говорить, но не смогла сдержаться, хотя знала, что скажу. Он ведь тебе тоже не чужой. Ир, кто? Я глянула на фотографии. Наш дядя Витя? Ты про кого говоришь? Причем здесь наш дядя? Я перевела взгляд с подруги на лежащие рядом снимки. Ты знаешь, я ведь думала, что его фамилия Григорьев. Мама, что ли, напутала? Вроде Григорьев он был. А потом я у него спросила, она говорит Федотов. Я бы... Да мы бы с тобой додумались, что это он. Ир, Ира. Ты хочешь сказать, наш дядя Витя и есть тот самый дед Федот? Ты что, серьезно? Ты думаешь? Этого не может быть. Ну как? Да как, Аня? Просто. Они же все тогда шифровались. Времена какие были. Неразбериха. Это сейчас важных людей легко определить. Самый большой дом, самая крутая машина. А тогда что, не помнишь разве? Серьезные люди, наоборот, старались выглядеть скромно. Ира, наш дядя Витя... — Ну как это, Ир? — Это какой-то... Как это? Это вообще? Может, ты путаешь, Ира? — Да. Я уже потом узнала, когда он умер. — А как ты узнала? — Ира, а это что, он? Я ткнула на мужчину с краю. — Да присмотрись внимательно. Видно же. — Да как? Видно, что похож, конечно. Но тут такой важный. она наш, да он же... Да дурочку он валял, Аня. Такие серьезные дела крутились. Ты чего? Так что ходил, песенки напевал. Пипец, Ира. Ну как? Это вообще, ну как? Ты знаешь, я потом, конечно, много чего вспомнила. Были там стыковки разные? Ну да, бабло было у него всегда. Много. Да дохренища бабла у него всегда было. Одно куда-то ходил. Все в заднице, а ему все какие-то отчисления приходят. Да он нам с тобой только немеряно капустой отстегнул. Забыла? Ира, Ира, так это он за нас тогда заступился. Помнишь же, Игорь сказал. Ну так теперь понятно все. Он, конечно. Ты же помнишь, мы у него денег просили. Конечно, он позвонил кому надо и уладил. И никаких там парней не искали. А может и искали. А мы тогда вышли сухими из воды, потому что он кому надо замолвил словечко или бабки отдал. Откуда я знаю эти все их дела? «Ирка — это пипец! Ну как? Ну как, Ира? Это просто... Это очуметь! Дядя Витя! Ну как такое может быть?» Я сама только на похоронах поняла, когда табличку с фамилией увидела. Там столько народу понаехало. Клутые все на машинах черных, люди какие-то незнакомые приехали, сами все подготовили, суетились. Да я даже испугалась сначала, откуда у дяди Вити такие знакомства. Мужик такой крепкий взрослый сразу приехал к нам. Мол, все в порядке, все помогу, все сделаем. Когда хоронили, к дому несколько машин крутых подъехало. Оттуда вышли такие, ну как девяностые, только постарше уже. А мама моя вообще никакая была. Она только на кладбище в себя пришла. Я с ней все время, а у меня там дома еще проблемы были, я тоже никакая. Тут мама, там малое чудил А на кладбище, когда его привезли, я чуть не обалдела. Вижу, вокруг машин дохренища, да людей толпа, все такие непростые. Я еще подумала, что кого-то важного хоронят. Стала так по сторонам поглядывать. Так дядю Витю же еще на блатном месте похоронили. Привезли, мужик там важный такой этот, который сразу приехал, все суетился, с мамой вежливо, на вы, мне тоже что-то объясняют. Суетился. Я еще думала, там место огромных денег стоит, там только сама знаешь». Очень непростых людей хоронят. А тут наш дядя Витя. — Ира, это вообще... Ну, я не понимаю. — Ага, я тоже не поняла ничего. Толпа машин, людей, венков, какие-то люди. Мама еще на кладбище подняла голову и говорит. — Ой, сколько у Вити друзей. А мы когда еще только подъезжали, я увидела это все и сразу подумала, что кого-то важного хоронят. А раньше же не как сейчас, а пели, гроб закрыли и закопали. Раньше дома человек лежал, потом возле могилы все прощались, батюшка там читал. А мы только подъехали, вышли, и я сразу услышала, как люди вокруг зашушукали. Федот, Федот, Федота привезли. Но я жань там тоже не в себе была, за маму очень боялась. Она там вообще расклеилась, никакая была, кололи ее постоянно. Если бы на свежую голову, а так я только обрывками помню все. Но то, что я это имя услышала, это точно. Думаю, неужели того самого Федота хоронят? Вижу же крутые все вокруг, с цветами такими красивыми. А мама же не могу оставить. Еще подумала, хоть бы подойти, посмотреть, какой он был, попрощаться. Вроде как для меня сделал много. Может, и правда как-то там заступился, помог. Ну, за нас с тобой. Еще подумала так. Ира, неужели у меня в голове не укладывается... У меня уже уложилось с годами. А я тогда точно помню. Так по сторонам глянула. Думаю, надо запомнить, где его похоронили. Потом буду здесь, подойду, посмотрю хоть на фотографию. А потом уже дядю понесли, и вся эта толпа с цветами за нами по кладбищу. Я вообще ничего не поняла. Я тебе говорю, я только о маме думала. но ну, видела все, конечно. А когда к могиле подошли, я на табличку глянула, а там Федотов Виктор Степанович. Я тогда сразу поняла все. Ну, не помню, вроде сразу. И фотография другая совсем. Мы же свою приготовили, когда он у нас во дворе лежал, то с другой фотографией. Ну, не табличек, конечно, ничего. И к дому никто не подъезжал. Так, говорю же, только несколько машин. А там... И фотография там другая была, уже на кладбище. Большая, красивая, он там совсем другой. Не такой, как у нас ходил, песенки распевал. Ир! И правда, помнишь песенки эти про красоту? Сердцем чист не спесив. Ага, мама там пришла в себя. По сторонам смотрит. Ой, сколько друзей у Вити. Там даже отошла немного, по сторонам смотрела. А я вижу, что мама вроде нормальная. И сразу спрашиваю у нее. А разве у дяди Вити федотов фамилия? Ты же говорила Григорьев. А она нет, говорит Федотов. Ты что-то напутала. Может быть и я не помню. «Ирка, так это наш дядя Витя?» «Ничего себе, как он так шифровался!» «Да все тогда шифровались. Аня, я же вообще не помню, где они там с мамой познакомились. Потом спрашивала у нее, она тоже не помнит. но ну, что-то там на улице вроде. Откуда он взялся?» «Ну, мама привела в дом и жили. Да я сама, Ань, потом так это все. Дела, конечно. А он вообще не знаю откуда и как в нашем городе очутился». Он, я так поняла, не из наших краев. У него, кстати, вроде шестеро или пятеро детей. Он несколько раз женат был, но я точно не знаю. Там женщина была еще пожилая на кладбище и мужчина взрослый, вроде сын его. Нас потом на поминки в кафе повезли, усадили в машину дорогую. — алёшка с тобой был? — Нет, мы еще жили тогда, но у Алешки там дела срочные были на службе. Он в командировку уезжал, а я одна была. Детей тоже не стали на кладбище тянуть. Мне за мамой надо было приглядывать. Да, и он-то им... Ну да, он же с моими детьми так особо не общался. Я их маме надолго не оставляла. Да он и болел тогда сильно. Куда мне еще маму внуками грузить? Так что я сама на кладбище была. Ну и родственники наши еще приехали. Они, кстати, тогда такие удивленные были. Они-то на свежую голову это все наблюдали. А мама... Она так ничего не поняла. Так, ой, сколько друзей у Вики. Она у меня сама, знаешь, такая. Так что на поминках в кафе? Да что, такое кафе хорошее. А мы еще у нас собирались поминать. Ну, как обычно. Тогда еще в кафе и не поминали. Дома только. А тут кафе. А нам тут мужик сразу сказал. Не волнуйтесь, мол, я помогу, все сделаем. Ну, мы не ожидали, конечно, такого. Все равно суетились, дома готовились. И там, Ань, когда люди начали говорить, я все поняла. А что говорили? Да общие слова про важного и нужного человека. Да дело не в словах, а как они это говорили? Да и видно, люди непростые собрались, такие элегантные, такие одежды черные, пиджаки, женщины в платьях длинных. Но видно, что непростой народ. Я там уже все поняла». Так, знаешь, между слов, но я там долго не слушала. Маме плохо стало, и нас в соседнюю комнату отвели. Там носились, конечно, с мамой, на диван уложили, поэтому я особо не слышала, что говорили. Да понятно уже все было. Так нам еще денег столько дали. Ань, каждый подходит, примите наши соболезнования. И конверт маме в руки, потом следующий кто-то подходит. Ну, мама кивает, кивает А потом уже конверты в руки не помещались. Мы дома как открыли? Да, вот так дядя Витя. И правда, и при жизни заботился, и после. Да, не грешно жаловаться, что было, то было. Да что было, и мне вон сколько перепало. Ира, помнишь, как в карты играли с ним? Мама дорогая, Ира, ты представляешь, как он с нас угорал? Несмотря на грустную тему о похоронах дяди Вити, мы вспомнили с подругой нашей Игрище и сквозь слезы расхохотались. А помнишь, как он нам деньги давал на цветочки и на помаду? А помнишь, он же тогда еще бабушке твоей помог, когда у нее деньги украли. А нам? Да грешно жаловаться, он нас хорошо обеспечивал. Ир, он же такими деньгами ворочил наверное. Да кто его знает, что там за дела все эти криминальные? Я же тебе говорю, вроде у него шестеро детей. Их, наверное, тоже обеспечивал. Да все эти криминальные финансовые потоки, куда там оно шло, кому? Ир, а они эти дети были на похоронах? Я не знаю, Ань. Я же тебе рассказываю, как там все было. Людей много, вокруг толпа. Может и были, я не знаю. Мы помянули дядю Витю, долго молчали, вспоминая эти давние события. А для меня эта новость вообще была крайне удивительной. Я периодически только открывала рот и бурчала. — Ира, ну как это? Наш дядя Витя. — Ну вот так. — Слушай, а мы голову, помнишь, ломали, когда Игорь сказал про Федота? — Ага, — улыбнулась Ира. — А он в соседней комнате был. — Ну как это все, Ир? Я в шоке. — А я в каком шоке была? Ты чего? Я пару месяцев с круглыми глазами проходила. — Лешке сказала. — За нашу историю? Ну и за нее тоже. Сказала в общих чертах. Так, в общем, что непростой человек был. Да уж. Ирка, а помнишь еще песенки эти его? Про бедных овечек. Ну, пипец. Ира, спасибо твоему дяде Вите, что он так помог нам. Спасибо ему. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы не он. Ага, может, слышит нас. Спасибо ему. Как он тогда узнал, интересно? Ань, да что там ему узнавать? Мы сумму назвали. Он все понял, что мы куда-то вляпались. Да таким людям раз-два и узнал. Это не мы с тобой. Да и слышал все прекрасно. Мы же не прятались. Это же он как-то созвонился или поехал. Да у него мобильник был сто процентов. Мобильник? Конечно. А может и нет тогда еще. Но какая-то связь у него была. Мама однажды нашла зарядку от телефона. Только я тогда не понимала, что это. Тогда только в кино начали показывать, и укрот их издалека я видела. А так, чтобы близко, не видела. И что? У нас же одна комната завалена мебелью была, помнишь, бабушкина? Да помню, как-то там убирали с тобой. Он, видимо, там прятал, что надо. У него и документы-то всегда были, только удостоверение какое-то потрёпанное с собой носил. А помнишь одежду его, Ир? Помнишь курточку серенькую, кепочку? Ага, а оську? Мы снова расхохотались сквозь слезы. А мама однажды умирала и нашла что-то типа зарядки. Помню, еще у нас у всех выспрашивала, что это вообще такое. Ирка смеялась. Откуда в доме такое появилось? Это я потом уже поняла, что это зарядка на телефон была. Там же вилка, понятно, что в розетку втыкается. Но я тогда глянула и даже не обратила внимания. А он, видимо, где-то забыл. «А у дяди Вити спрашивали?» Засмеялась я. «Да у всех спрашивала. Чего у него спрашивать? Ты же сама помнишь, какой у него был видон, как будто только что на свет народился. Ничего не знаю, ничего не понимаю. У него хоть спрашивай, хоть нет. ир вот это кино. А фотографии эти откуда?» Я рассматривала нового дядю Витю. «У мамы были, не знаю откуда. Да я бы не обратила внимания на них, это потом уже». Оставила на память. Ира, да мне бы и голову не пришло. А кому бы пришло? Хотя потом уже я многие моменты вспомнила. Он однажды в больнице лежал, недолго. Это еще хрен знает когда было. А мама что-то там не могла к нему поехать. Ну, я взяла котомки и поехала. Супчик-то маму повезла, котлетки, что мама приготовила. Приехала, захожу в палату, пусто. Мужчины говорят, что вышел. Ну, я покрутилась, нет нигде. Еще подождала, а потом думаю, может, в парке гуляет, туда пошла. Мобильников же не было. Думаю, схожу в парк, гляну и назад вернусь, наверное, на процедурах. Выхожу и пошла на ту сторону его искать. А там аллейки возле забора. И вроде вижу, кто-то там ходит, я туда. Заворачиваю и вижу. В конце аллеи дядя Витя стоит, а вокруг него трое таких громил бритоголовых но видно, что бандюки. А он еще стоит в центре и что-то важное там им втирает, рукой помахивает. Я как испугалась и бегом к нему. Сама бегола что говорить не знаю. Думаю, чего они вокруг встали, но, ну, понятно, обидеть хотят инвалида. Думаю, может, что случилось, наехали на него. Я подлетаю с этими оськами и встала возле них, резко так, и стою, а что говорить непонятно. А он так поворачивается, ну, как обычно, с растерянным видом и своим этим блаженным голоском. — О, ко мне дочка приехала, а я тут с ребятками познакомился. И радостный такой стоит со своей обычной приблаженной улыбочкой и на этих громил показывает. А я его сразу потянула оттуда. Ира грустно улыбнулась. Еще отчитала его так. Ругала его, сказала, чтобы больше не ходил туда в парк. Целую лекцию ему прочитала. Вот хохма. Ясно, что для него это свои были. Да, Ир, вот дела. Я качала головой в полном недоумении от новой информации. Ирка, ну песенки его. Ё-моё, бедные овечки. Он, наверное, тогда слышал, о чём мы разговаривали. Мы ведь от него даже не пытались как-то отгородиться. Всё при нём рассказывали. Агань. Да мы вообще сквозь него ходили. Да ты же помнишь, такой весь никакой, безобидный. там да когда появился в доме, я вообще думала, вот, блин, мама откопала. Но она же у меня такая, не может, одна. Но я тогда вообще за нее переживала. Думаю, совсем уже мама от одиночества с ума сошла. Еще помню, они там, ну, эти все интимные звуки по ночам. Ирка усмехнулась с улыбкой. Еще думала, надо же, еще спят там как-то с ним. Думала, инвалид, инвалид, но что-то там еще может. Ну, думаю, и хорошо. Ир, так мама не догадывалась? Да нет, конечно. А о чем? Это мы там что-то слышали по молодости? Все эти слухи, все эти происшествия. А она тогда только о деньгах думала, да про работу. Но они с ним хорошо ладили. Помню, закроются, телек там смотрят. Спокойно у них всегда, тихо. Может, он с ней другой был. Мужик-то явно интересный. Посмотри на него. Глянь какой взгляд. Сила она в любом случае чувствуется. Поэтому он маме и понравился. А перед нами дурочку изображал. Да и перед всеми остальными тоже. Это да. Помнишь, как ты на меня обиделась, когда я его дурачком назвала? Да помню. Договорю да тебе, я сама стеснялась долго, что он нажил. Думала, какой с него толк. А потом вижу помощь Мама не нуждалась, мне денег давал. А потом вроде и человек хороший, привыкли к нему. Не мешал никогда, ты же помнишь, ходит и ходит. Да понятно теперь, свои дела обмозговывал. Ржался на тобой Ира. Да я думаю, да, он же ходит там, а мы планы строим, как его в карты обыграть. Блин, Ирка, я расхохоталась. Помнишь, ты игру в карты придумала, и мы его еще учили. — Да это пипец, Аня. Я уже это все тысячу раз вспомнила. Это с тобой видишь все заново. Удивила я тебя? — Еще как. — Я старалась, — подмигнула мне Ира, слегка улыбаясь. — Да я тоже удивилась, когда я его в первый раз увидела, хотя не знала про вас ничего. — Мама такая еще маложавая, а тут это пятно. — Ты мне еще говоришь, защита в доме должна быть, мужчина в доме. — Ну да, у нас же район там всегда темный, а мы на первом этаже. И стекла, бывало, нам били, и во дворе хулиганили, да много всего. Мама боялась за нас, бабушка, и всегда говорила, что мужчина в доме должен быть. Да помню я. Я еще подумала, нашли защитника. От кого вождя я, витя может защитить? Разве что от нападения горских лилипутов. А вот так все получилось. Я думаю, мы под хорошей защитой были, только не знали этого. Аня, я ведь помню, вот таким и роткнула пальцем на черно-белую фотографию. Я видела его таким, один раз. Вот точно таким, как здесь. Но тогда не обратила внимания. Видимо, какое-то дело важное у него было. И он так глубоко задумался, что забыл, что не один дома. Я еще сплю и слышу, как разговаривает кто-то в маминой комнате. Причем, знаешь, голос незнакомый и такой, знаешь, ну, властный такой. Низко так кому-то что-то говорит. Я аж вскочила и в коридор. У двери встала и прислушалась. Вроде тишина. Думаю, где девитя, что ли, пришел кто-то. Мамы не было дома. Ну, постояла, снова тишина. Я дверь приоткрыла, а он возле окна стоит. И я еще помню, не похожий на себя обычного стоял. Он вот такой был, как здесь на фотографии. Ира показала пальцем на мужской силуэт. Просто стоял и в окно смотрел. Но такой взгляд, знаешь, как здесь Серьезный такой. Я дверь открыла, а он даже не услышал. Так и стоит. Я по сторонам глянула. Нет никого. И спрашиваю. Дядь Вить, а кто тут разговаривал только что? А он сразу развернулся и, как обычно, с дурацкой улыбочкой отвечает. Мол, никто. Здесь только я. Но я глянула, правда, никого и пошла. Даже не обратила внимания. Ира махнула рукой. Да много было моментов. Потом так всплывали в памяти. Но мне кажется, если бы я знала его фамилию, я бы рано или поздно догадалась. А может и нет. Ты же с ним так рядом была, может. Слушай, а помнишь, бабушка, когда торговала, еще все время радовалась, что с нее дань не берут? Да не, не помню. Там же рыночек был, и все, кто торговали, платили, причем большие суммы. И старушки? Да все, Ань, а то ты не знаешь». Это же самые такие денежные места были. Конечно, все платили. Да на всех этих рыночках дуболомы тусовались, молодые да наглые. Я за бабушкой, когда приходила, помогала ей товар донести, там часто жуть была. Да на моих глазах у бабулек старых товар раскидывали, разбивали. Я сама видела, так грубо разговаривали. Ногами, помню, одной женщине весь товар перевернули. Да ужас там. Да везде это все было. А бабушку никогда не трогали. Так она не платила ничего? Да я точно не помню, как там и что. Но помню, то за одно надо было платить, то за другое. А может и платила. Но помню, что говорила, что ее никогда не трогают. Она вообще считала, что это из-за дедушки. Из-за какого дедушки? Ты не помнишь? Мой же дед архитектором был известным. Даже улица названа в честь него. Переулочек. Сейчас не знаю, может и переименовали, а может и переулка этого нет. Так бабушка там вроде пришла и объявила этим блатным, что она, мол, жена известного архитектора. Ну и всегда потом говорила, что, мол, вот парни ее уважают, что дедушка важный человек был, архитектор. Она часто об этом говорила. Ты не слышала? Я такого не помню. Ну и ее никогда не трогали. Даже помню какой-то парень там из этих бандюков. Ей вроде помогал все время. Она ему чай заваривала в термосе из травы лечебной и носила ему, вроде как друг ее. Все рассказывала про хорошего парня Егора. То пряники ему носила, то еще чего. Я точно знаю, что ее никогда там не обижали. Да, да теперь-то понятно, кто на самом деле был ее другом. Ясно дело, дядя Витя там распорядился. Если не сам, так через людей своих кому надо сказал и за бабушкой присматривали. Вот Егорку и назначили бабушкиным другом. Ирка, ну надо же. Как это все? Ты все-таки думаешь, что ему надо было так скрываться? Конечно. Да мало ли что там у него. Расшифровался, значит, так надо было. У меня еще один случай с ним был, тоже. Вообще даже не мелькнуло тогда. Я однажды от нас на трамвае куда-то ехала. Возле нас же как раз остановка была, помнишь? Да это помню, конечно, мы же в институт ездили. Я однажды на трамвае еду, и возле светофора трамвай притормозил, а рядом иномарка крутая тоже остановилась. Но помнишь, раньше же это, ого, какое событие, иномарка. Да еще крутая такая, бандитская, черная, тонированная. Я же, естественно, в окно вылупилась и рассматриваю. А окно в машине чуть приоткрыто было. И мне мужика, который рядом с водительским местом сидел, хорошо было видно. Вот так. Ира провела невидимую черту от уха до руки. Ну такой, бандитской внешности, вот как тут. Она ткнула в одну из черно-белых фотографий. Такая, знаешь, челюсть тяжелая, и он что-то так не глядя говорил мужчине слева. А может сзади. Не знаю, там черная тонировка была. И я так еще посмотрела, но видела же, что это дядя Витя. Но он настолько другой был, что мне даже в голову не пришло. Мозг, видимо, не смог переварить информацию. — Так это он был? — водила Да он сто процентов. А я тогда еще с таким интересом глядела и помню, вот вроде видела же, что это он, но не доходило до меня. И машина эта крутая, и вот такое его выражение. Он же как другой совсем. — Ну да. Я усмехнулась. Я вон смотрела, когда ты сказала, и в голову не пришло. А хотя сейчас смотрю, вроде да, он. Как меняется человек. Ну вот и я тогда еще глянула, мы несколько секунд в метре находились. Так еще знаешь, вот точно помню, что мне его плечо видно было. А обычно эти все крутые в пиджаках ходили. Ну да, в малиновых. И я так смотрю, а на этом мужике крутом какая-то рубашечка нелепая в клеточку. Я хорошо помню, еще подумала, что за лоховская одежда на таком мужике крутом в такой тачке. Мне кажется, что у меня вроде тогда даже промелькнуло в голове, что наш дядя Витя точно в такой же ходит. Я это потом уже вспоминала. Видимо, куда-то по своим делам ездил. Помнишь, он же все вроде как на почту ходил. То на почту, то на рынок. Надо же, вот это история. Обалдеть, Ирка. Слушай, даже забыла, что домой надо ехать. Сколько там? Пять почти. Ого! Ирну засиделись. Но надо же, так вот неожиданно все выяснилось. Я потянулась за телефоном, чтобы вызвать такси. Слышишь, Ань, я тебе еще маленький подарочек хочу отдать на память от нашей семьи. И от дяди Вити тоже. Помнишь, тебе шкатулка мамина нравилась? Цветная такая, лаковая. Да, ты еще просила подарить ее. Ну так, смутно, но помню. Это же мамина была, как я могла тебе ее подарить? А потом, как когда маме сказала, что тебе она очень нравилась, так она так ругалась, что же ты, мол, не подарила, нашла, мол, ценность. Подари Ане обязательно. Она старенькая, конечно, но я помню, что она тебе нравилась, на память будет. Сейчас принесу. Ира занесла шкатулку. Нежное, приятное на ощупь покрытие, крупные яркие цветы и маленькие ножки. Я сразу вспомнила эту вещь. Ой, спасибо, Ир, красивая. Я до сих пор люблю такие штуки. С моря вожу, там такие есть. Досточку себе купила. Не пользуюсь, а так достану иногда. Люблю такие цвета и на подарки девчонкам тоже такие шкатулочки маленькие привожу. Я тебе тут положила, вроде как пустую шкатулку дарить. Вот, тоже на память. Ира открыла шкатулку и показала мне лежащую внутри колоду игральных карт, запакованную в целлофан. Ты знаешь, как-то иду в магазин торт покупать на какой-то праздник. Слякотно, сыро. И вижу, что-то яркое валяется. Я вроде вся в чистом, перчатки на руках. Но я не поленилась, наклонилась, смотрю, а это колода карт. Голову повернула, рядом магазинчик с концтоварами. Наверное, кто-то купил и выронил. Они грязные лежат, затоптали уже, но я подняла все равно. А потом где-то слышала, что карты найти к большой удаче так что пусть к шкатулочке тебе будут. Так это те с улицы? Ага, так и запакованы. Приедешь ко мне, перекинемся в партиечку. Правило помнишь или новую игру на ходу придумаешь? Мы тепло попрощались, договорились, когда увидимся снова и решили съездить вместе к тете Раи, повидаться и еще поехать на кладбище. Назначили точную дату, еще немного всплакнули, потом снова посмеялись и все-таки распрощались. Я ехала в такси держала в руках пакетик с салатами, фотографиями и шкатулкой. Я достала ее из пакета, пытаясь рассмотреть на светуличных фонарей, и пошелестела прозрачной упаковкой на картах. Мы бедные овечки, никто нас не пасет, мы таем, словно свечки. Да, разговорчик получился. Хорошо, что встретились, очень хорошо. Ирка такая же. В голове мелькнули ее слова. Дядя Витя тоже хорошо о тебе всегда отзывался. Ты для нас всегда была как родня. Помню, он как-то мне сказал что-то хорошее про тебя. Не помню дословно, но как-то так правильно сказал про тебя. Вот четко в нескольких словах охарактеризовал тебя. Очень как-то точно. Я помню, так удивилась еще. Думаю, не соображает же вроде ничего. А так правильно и красиво сказал. Поедем к маме, вот обрадуется. Давай, приезжай, поедем, проведаем. «Вам какому подъезду?» Таксист повернул голову. «Пятому, пожалуйста, вон, где стоянка». В тексте процитированы фрагменты песни «Куплеты Курочкина» из кинофильма «Свадьба с приданным» 1953 на стихи поэта Алексея Фатьянова и песни «Мы, бедные овечки» из мультфильма «Пес в сапогах» 1981 на стихи поэта Михаила Либина.